Такую причёску носили когда-то в XIX веке. Серые глубокие глаза глядят с напряжённой, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего. Она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри её тело среди обыкновенной, скучной жизни томилось и произрастала вторая милая жизнь.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 который теперь уехал на Дальний Восток. Настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайными машин, надеясь под средством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества. По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта или вводя легковесные составы ближнего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 Он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины. Жить сочувствием и воображением. На квартире он мыл руки, Ой, вздыхал, говорил. На девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка. Ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве.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 Начал. Открой кран, сервет! Продуй! Ты берегись! Встанешь на подъеме, что ты сыпнешь его с дуру? Подтяни фланцы, не теряй пара! Ну что, у тебя машина либаня! баня? А когда шла машина самого отставного машиниста, ее вел его бывший помощник, Вениамин, старик всегда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 Сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукой паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился. Фруся, сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь.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 воодушевленным и робким лицом, который держал в руке ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами. Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мчали, просясь на покой к хозяевам. Женщины –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 Ну что же, а, а я бывал на сутки, на двое уеду. Твоя покойница мать и, и то скучала. Мещанка была. А я вот не мещанка, а скучаю все равно. Ну какая ты мещанка? Теперь их нету. Они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить, учиться нужно... Те хорошие женщины были. Папа, ступай в свою комнату. Я тебе скоро ужинать дам. А сейчас хочу быть одна. Ужинать сейчас пора. А то, как бы из депо вызывающих не пришел. Может, заболел кто-либо, запьянствовал. Или в семействе драм шутка. Мало ли что. Я тогда должен в раз явиться. Движение остановиться никогда не может.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 любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровошник занимал его сердце и ума. «Папа, ступай ужинать!» – велела ему дочь. Она хотела служить кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа. Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование, там играла музыка. Публика шевелилась, робко промотала и мучилась.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 С железными совковыми лопатами Позади них шел мужчина Кого потерял здесь, красавец? Потерял, не найдешь, что уехал, не вернется Идем с нами Транспорту помогать Давай лопату Она тебе мою Бабы, ступайте, становиться на третью яму А я буду на первой И велел работать, а сам ушел в яме уже работали Две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться Довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги От гари и газа дышать было тяжело Кидать шлак наверх оказалось нудно И несподручно, потому что яма была узкая и жаркая Но зато в душе у Фрося стало лучше Любовь мирно спала в ее сердце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 Платформа. Женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили. Чтобы отдыхать и дышать воздухом. Ну, давай платформу кончать. В конторе денег дадут. Утром пойду хлеба куплю. Вокруг них шумом набирались сил паровозы для дальнего пути. Сейчас уже поздно было. В клубе, наверное, начались танцы. Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд. Полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фрося Юстафьеву сразу пригласил на тур вальса Риорита, помощник машиниста. Фрося пошла в танцы с блаженным лицом. Она любила музыку. Ей казалось, что в музыке печаль... И счастья соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила себя. Она находилась в легком сне, в удивлении. И тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь в русине согревалась от мелодии. Вам здесь нравится? спросил кавалер. «Здесь так прекрасно!» После перерыва Фрось танцевал опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот. Диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своей щекой к прическе Фроси. Но Фрось не волновала эта скрытая ласка. Она любила далекого человека. Сжато и глухо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 Фро. Они танцевали молча, но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги. Вы плачете? Немножко. Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать. Кавалер, не сокращая танцы, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей. На другой день утром Фроси получила телеграмму сибирской станции из-за Урала. Ей писал муж. «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне»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 чувство любви. И в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси на третьем этаже все время раздавались короткие звуки гумной гармонии. Потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фроси просыпалась сегодня еще темным утром и тогда тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую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 Фроси ушла на занятия, на курсы железнодорожной связи и сигнализации. Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверное, подруги, она шла к ним сейчас без желания. Фроси многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее глубокое понимание предмета технической науки, Но она сама не знала ясно, как это у получается. Во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной в плоти. Вначале Фросе училась плохо, ее сердце не привлекали, катушки Пупина. Но с тому же однажды произнесли эти слова – И больше того он с искренностью воображения, воплощавшегося даже в темные и неинтересные машины, представил оживленную работу загадочных мертвых предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут.